Подразнила она его. Он покраснел и тихо произнес. «Не совсем». Тони побежала. Роберт за ней. И еще до того, как она добежала до Вереска, он поймал ее. Тони поскользнулась и чуть не упала. Он протянул руку, чтобы схватить ее. И на момент они остановились. Она прижавшись к нему, а Роберт склонившись к ней. Тони чувствовала его тяжелое дыхание. Казалось, что его сердце бьется в ее груди. Девушка почувствовала вдруг странную слабость. Дыхание перехватило, и, несмотря на острую боль, она страстно желала, чтобы это сладостное ощущение продолжалось. «Тони», — сказал Роберт с давленным голосом, и сжал ей руку до боли. Лицо его побагровело, а глаза смотрели жадно и испуганно. Внизу, в заливе, громко выла сирена. Звуки прорезали замкнувшуюся вокруг них тишину. Тони высвободилась и молча смотрела на Роберта. У нее появилось глупое желание закричать. Она отвернулась и механически нагнулась, чтобы сорвать вереск. «Я думаю, нам нужно отправляться», — сказал Роберт. И голос его показался странно холодным и чужим. Она сразу поднялась. «Я пойду за пальто и шляпой». Роберт кивнул и пошел через кустарник дороги, скрывшись за скалой. Она слышала, как он открыл дверцу автомобиля. Что случилось? Не рассердился ли он? Не догадался о ее ощущениях? Не презирает ли ее за это? Она задрожала при воспоминании об этих мгновениях и жалобно прошептала. Не понимаю. Роберт вернулся взять плед. Он выглядел таким, как всегда. Мы остановимся в Трефане, чтобы напиться чаю. Думаю, вы не прочь, не правда ли? Она невнятно пробормотала, да, и была рада усесть в мотор и отдохнуть. Она чувствовала себя потрясённой, измученной. Роберт вскочил с другой стороны, и машина двинулась. «Я завтра возвращаюсь в Лондон». «Да? Думаю, что мы там не встретимся, как здесь». «Нет. Я скажу Фейну, что вы хотите вернуться домой». Надеюсь, смогу этого добиться для вас. Спасибо. Вы очень добры. Некоторое время молчали. Наконец приехали в деревушку и остановились напиться чаю. Последний раз вы мне наливали, начал Роберт и остановился. Я очень сожалею Тони, мягко сказал он. Неважно. Разумеется, я часто вспоминаю жизнь в монастыре, И больше всего те дни, когда приезжал дядя Чарльз. Это были длинные дни, не правда ли? Поразительные. Мне кажется, что это было так давно. Дафне вернулась из Индии. Вы должны ее повидать. Впрочем, я забыла, что вы уезжаете. Дафне? Он совершенно забыл. «Моя подруга, вы считали ее красивой, помните?» Он покачал головой. «Вы для меня самое яркое воспоминание этого дня». Снова это странное ощущение пронизало ее тело, когда встретилось с ним глазами. Казалось, что оно совершенно лишает ее способности говорить. Она хотела сделать какое-нибудь замечание, но слова не приходили. «Вы очень молчаливы, Тони. Она храбро улыбнулась. «Я немного устала». Роберт заботливо укутал ее в плед. Его руки коснулись ее шеи, когда поднимал ей воротник, и ей казалось, что он дотронулся пальцами до ее обнаженных нервов. У дверей школы расстались. Мгновения стояли в темноте. Она слышала его нервное дыхание, чувствовала, что оба словно чего-то ждут, но чего именно не поняла. «До свидания», — резко сказал Роберт. «До свидания». Тоня повернулась и вошла в подъезд. Глава тринадцатая. Настали голубые весенние дни, весь мир в фиалках. Теодор Шторм. До конца учебного года осталось всего две недели. Стояли очень жаркие дни, был конец июля, и солнце так нагревало спальни верхнего этажа, что в них было душно, как в оранжереях. К ночи все еще держалась духота. Тони обыкновенно валялась в постели, тщетно стараясь уснуть. Со временем последнего посещения Роберта ее интерес к прогулкам в лес пропал. Она чувствовала постоянную усталость. Даже наспех нацарапанное письмо Фейна